Из клубов дыма, висевших над алтарем, до которого оставалось 200 метров, резко вылетело огромное синее тело. Сапфировые глаза дракона горели ненавистью, а пасть широко раскрылась. Где-то за бесчисленными клыками раздался громкий звук, и вместе с ним из пасти вырвался голубой луч, вернее, струя воды. Перед началом операции Аквакарант рассказала им о способностях Сейрю, среди которых есть водное дыхание. Эта струя столь плотна и мощна, что может за несколько секунд пробить насквозь зеленого аватара. Хароюки тут же пригнулся, прячась за бронепластиной, которой служила открытая крышка пусковой установки. Черноснежка Такому и Чиири поступили так же, и лишь Фука сидела неподвижно. Она вскинула правую руку и объявила название техники – «Винтвейл». «Вуаль ветра». Зелёный ветер, окутавший её изящную ладонь, быстро накрыл собой весь транспортер. В следующее мгновение его попыталась накрыть и несколько расширившееся за время полёта дыхание Сэйрё. Продолжая стоять на коленях, Харуюки посмотрел наверх – «Вода» касавшаяся зелёного купола, созданного из вихрящегося ветра, моментально превращалась в белый туман и рассеивалась. Но вместе с этим ветер тоже стал резко замедляться, а позади послышалась краткая «Ах!» фука. Вскинутая рука задрожала от давления, затем Скайрейкер оттолкнула назад, и она упала на колени. А в следующий момент мир перед Харуюки заволокло белым. Водное дыхание пробило инкарнационную защиту Фука и обрушилось на транспортер. Раздался оглушенный вибрирующий звук. Машина мелко задрожала. Сотни водных струй отражались от мощной брони Дредноута. Если бы под эту атаку попал один из аватаров, его запас здоровья с огромной скоростью устремился бы к нулю. Но! Ха! Решил поработать бесплатной автомойкой? Какая любезная ящерка! «Прокричала Ника. Пустик скорости упала, но она продолжала ехать вперёд, сопротивляясь дыханию». В её голосе не слышалась боль. Как уже было сказано, пока атака приходилась на усиливающее снаряжение, сам аватар не получал урона. Идею с использованием бронетранспортера в качестве штурмовой машины, которая довезёт их как можно ближе к алтарю, поглощая урон от атак Сейерю с помощью своей брони, предложила сама Ника. Когда Нега Небулас засомневался из-за того, что её тактика по сути означала принесение транспортера в жертву, Ника тут же сказала им, что они просто не понимают истинной сути усиливающего снаряжения. «Спасибо, Ника! Обещаю, твоя решимость не будет напрасной!» Мысленно произнёс Харой Йоки, продолжая обеими руками держаться за крышку пусковой шахты. Бронепластина мелко дрожала, сообщая о том, что дыхание Сейрю продолжало бурить в ней дыру. Но благодаря тому, что инкарнационная техника Фука рассеяла часть атаки, броня смогла продержаться до окончания дыхания. Транспортер вновь начал ускоряться, и вместе с ним вперед полетел и энеми ультракласса. Между ними не было уже и сотни метров. По имеющейся у них информации, среди четырёх богов Сейрю обладал наиболее разнообразными приёмами, но физические атаки применял весьма редко. Это не значило, что их не стоило бояться. Клыки, хвост и острые когти таили в себе огромную силу, но бронетранспортер, несмотря на повреждённую броню, оставался цел. Он по-прежнему мог защитить отряд. Важно другое. Расстояние между ними сократилось до среднего, и теперь наибольшую опасность представляла Но Хорюки не успел додумать эту мысль, поскольку раздалась команда «Черноснежки». «Уже почти! Пять секунд! Две! Одна! Ноль!» Прошло ещё три секунды после окончания отсчёта. И тут в центре квадратного алтаря, который уже отчётливо виднелся перед ними, появился тусклый блеск цвета воды. Спецэффект появления дуэльного аватара. Свет становился крупнее, сосредоточенней, начиная собираться в стройную фигуру. Прозрачная водная плёнка, накрывающая тело. Четыре дуги водного потока, напоминающие крылья. Вода элементов Nega Nebulas, Aqua Current. Спустя два года и десять месяцев она появилась на неограниченном нейтральном поле практически в тот самый момент, в который они условились. Её аватар тут же заискрил в свете огней алтаря, но Харуюки заставил себя отвести взгляд. Сейчас он должен смотреть на Сейрю, потому что во время спасения Ардер Мейден Судзаку именно в этот момент развернулся и попытался напасть на настоящую на алтаре Утай. Но огромный дракон продолжал приближаться к транспортеру, даже не думая замедляться. а Видимо, он сильно зол от того, что получил шесть атак подряд и не смог уничтожить их своим дыханием. Другими словами, его агра находилась на высоте, но это отряду только на руку. Ключевой момент тактики, разработанный Черноснежкой, заключался в том, что атакующий отряд должен как можно дольше удерживать внимание Сейрю на себе. Когда дракон приблизился настолько, что накрыл собой половину неба, его рога вспыхнули голубым светом. В тучах, висевших над ними, тут же показались всполохи. Постепенно они начали собираться в одном месте. Затем мелькнула яркая вспышка. «Сплэш-стингер!» Воскликнул Такому, выгибаясь назад. Из отверстий, открывшихся в его груди, вылетели похожие на иглы ракеты. Практически одновременно с этим из неба с грохотом ударила фиолетовая молния. Вторая техника Сейрю – взрыв грома. Она представляла собой удар молунии, проходивший точно сверху. Крышки пусковых шахт против него помочь не могли. Но выпущенные таккуму иглы притянули молнию к себе и дружно разорвались в воздухе. Впрочем, полностью энергию молунии поглотить не удалось, и сквозь пламя взрывов пробились несколько фиолетовых лучей. Большая часть их сбилась с курса и попала в металлический мост, но одна всё же поразила транспортер, прошла сквозь броню и взорвала одну из шин. Однако атакующий отряд всё же остался невредим. Между особыми атаками Сейрю имелись небольшие, но интервалы. Сейчас у них появился шанс проехать под энеми и добраться до алтаря, где стояла Карант. Но тут дракон взревел, словно намереваясь лишить Харуюки появившейся уверенности. Огромное тело согнулось пружиной, собираясь силами. Скрутившийся латинской буквой s хвост устремился вниз с такой скоростью, что расплылся перед глазами. Его конец коснулся металлической поверхности моста и, высекая искры, ударил бронетранспортер спереди. Если бы Ника в последний момент не успела дёрнуть руль, её аватар бы расплющила вместе с кабиной. Ей едва удалось избежать этого, но хвост, похожий по крепости на стальной столб, задел ударом правую часть кабины. Транспортер тут же закружила на месте, а правые колёса оторвались от земли. Черт! Поругнулась Ника и отчаянно попыталась выправить машину, но та всё более отчётливо заваливалась на бок. Стоявшие на крыше аватары заскользили по полу и тут же ухватились за ближайшие бронепластины. Если бы транспортер действительно перевернулся, их могло бы раздавить кузовом машины, что нанесло бы значительный урон. Видимо, именно так решила Ника, поскольку из динамика раздался раздосадованный голос. «Блин, придётся разобрать! Готовьтесь прыгать! усиливающее снаряжение! Отмена!» Едва послышалась голосовая команда, как готовый перевернуться транспортер моментально разлетелся на части. Он не сломался, а вернулся в инвентарь Ника, повинуясь её приказу. Возможность призыва и отзыва... Важное преимущество усиливающего снаряжения. Но повторно его призвать можно будет лишь спустя какое-то время, отличающееся у каждого снаряжения. Лазерные пушки, ракетницы и другие детали стали прозрачными и растворились в воздухе. Отчаянно державшихся за машину семерых аватаров выбросило на мост вместе с сидевшей в кабине Ника а раздались голоса Чиири и Такому. Харуюки тут же раскрыл крылья, схватив Лаймбелл правой рукой, а Сиан Пайло левой, после чего затормозил и приземлился на мост. Остальные пять человек приземлились без проблем. Даже Утай, несмотря на дальнобойный тип аватара, показала превосходное владение своим телом. Видимо, сказывался богатый опыт работы с снарядом Фука. Черноснежка, игравшая роль командира отряда, убедилась, что все в порядке, а затем приглушенно воскликнула. «Рейкер, иди! Мы прикроем тебя!» «Так точно! Удачи вам!» Моментально отозвалась Фука, кивнула, а затем быстро села в неизвестно как уцелевшую коляску. Тонкие серебристые колеса тихо засветились, и хрупкое снаряжение устремилось к находившемуся в сотне метров со скоростью ракеты – Ускоренная инкарнация коляска двигалась куда быстрее, чем мог бежать какой-либо аватар. Она оставляла за собой две борозды раскаленного металла, от которых поднимался дымок. В прошлый раз задача Скайрейкер свелась к катапультированию Харуюки, но сегодня именно ей предстояло спасти Акву Карант. Харуюки изо всех сил мысленно пожелал ей удачи и проводил взглядом удаляющуюся коляску. Карент побежала с Саутаря навстречу ей. Оставалось лишь несколько секунд. И тут Хараюки услышал, как прямо внутри его сознания раздался глубокий женский голос. «Маленькие глупые создания. Отчего вы пришли прервать мои дремы?» Он тут же посмотрел вверх. Парящая в воздухе энами Ультракласса смотрела на них сияющими сапфировыми глазами. На мгновение Харуюки показалось, что за этим последует та самая атака, но ошибся. Глаза дракона, светившиеся решительностью и мудростью, испустили кольца ледяного света. Тело Харуюки буквально застыло. На всей металлической броне Сильвер Кроу образовался белый иней, и он не мог пошевелить ни крылом, ни даже пальцем. Он смог лишь испуганно пробежаться глазами и увидеть, что и остальных аватаров сковала морозом. Ему даже не пришлось прокручивать в голове тактику, чтобы понять, об этой атаке не знал никто. Да, они отправились на миссию, осознавая и то, что могут не знать о Сейре всего. Но они точно не подозревали, что у неё окажется настолько сильная обездвиживающая техника. Они не могли ни двигаться, ни разговаривать, и поэтому не могли освободиться даже с помощью спецприёмов, и как бы Хоруюки ни напрягался, и Ниевая клетка никак не хотела поддаваться. Продолжающая парить в небесах Сейрио окинула холодным взглядом превратившихся в статуи аватаров, а затем, словно потеряв к ним всякий интерес, развернулась на запад, в сторону алтаря. Самым краем глаза Харуюки увидел фигуры Фука и Акеры, вот-вот готовых коснуться друг друга. По тактике, после спасения Аквикарент, Скайрейкер должна была включить ураганные сопла и взлететь на свои предельные 300 метров, затем перелететь через Сейрю и приземлиться за мостом. Но эта тактика работала лишь в том случае, если Сейрю всё это время сражалась бы с боевым отрядом. «Ураганные сопла требуют долгой перезарядки между использованиями, и если Рейкер собьют после взлёта, Фука и Акера попадут в бесконечное истребление». Словно прочитав тревожные мысли Харуюки, Сейрю широко открыла пасть. «Водяное дыхание! Эта атака выплёвывала в воду с такой скоростью, что она начинала разить не хуже алмазных игл» а Рейкер не могла похвастаться крепкой бронёй, и эта атака, скорее всего, убьёт её моментально. «Не позволю!» В его сознании вновь послышался голос, но в этот раз он принадлежал не энами. это был величественный волевой голос Синамии Утай, пылающей жрицы Ардер Мейден. От тела маленькой жрицы разошлось кольцо огня, постепенно окутавшее всех аватаров, Неистовый жар моментально растопил иней, сковавший аватаров. Это была инкарнация, но не техника. Сильный мысленный образ напрямую превратил оверрей в пламя. Естественно, о регулировании жара речь не шла. И пламя не только растопило иней, но и подгрызло шкалу здоровья Харойёки. Однако тот моментально забыл о боли и резко вскинул освободившуюся правую руку. Лазер-ланф! И в этот же самый момент раздался голос Ника. «Радиент бит!» Излучающий кулак. Правая рука Харуюки спустила световое копье, а правая рука Ника — огненный кулак. Оба снаряда полетели вертикально вверх и попали в нижнюю челюсть Сейрю, готовую выстрелить водным дыханием. Конечно же, значительного урона им нанести не удалось, но сила удара заставила эннеми закрыть пасть и прерывать атаку. Между клыками можно было увидеть белый дым от воды, испарившийся прямо в пасти. В следующее мгновение со стороны алтаря донеслась яркая вспышка бледно-голубого цвета. Выхлоп ракетных движков. Скайрейкер, обхватившая Акву Карент обеими руками, взмывала в небо, оставляя за собой яркий след. Она пробила чёрные тучи постапокалипсиса на скорости, достойной прозвища МБР, и на мгновение, окрасив облака в синий, исчезла. «Ура!» — тихо обраню Хороюки, сжимая кулак. Без трудностей, конечно, не обошлось, но эта часть оказалась куда легче по сравнению со спасением «Ардер Мейден». Впрочем, с учетом их состава, легкость, с которой они провернули первую часть операции, не должна была удивить его. Собственно, сложности начинались именно сейчас, ведь им нужно было и защититься от Сейрю, и выбежать за пределы моста. В ходе бегства нельзя допустить никаких потерь.